Глава 23. В городе Украинский, как и во всех вообще городах и местечках Западной России, в так называемой черте европейской оседлости, испокон века существует своя особая еврейская почта, окрещенная еще во времена польского владычества названием Почты Пантофливой, каковое остается за нею и по настоящее время. Благодаря этой своей почте еврейство узнает все вообще коммерческие, политические и иные новости гораздо раньше местных христианских населений и даже раньше правительственных органов. Способы сообщения почты Пантофлевой весьма разнообразны, от телеграфа и телефона до пешедральных перебежек, особых нарочных из одной придорожной корчмы в другую, от одного еврейского жилья или местечка к следующему и так далее. На каждом таком этапе оповещенная новость разносится уже своими местными средствами и путями далее по всей округе, облетая таким образом весь еврейский мир в самое короткое время, с замечательную быстротою и точностью. А так как в прежние времена евреи в Польше и Западном крае почти не носили другой обуви, кроме туфель, по-польски пантофли, то отсюда и название их почты – пантофливую. Изобретательности еврейской и умению приспособиться в этом отношении ко всевозможным средствам сообщения нет меры и предела. Едет, например, Становой, а то и сам исправник в то или другое местечко по секретному делу, касающемуся тамошних евреев, и думает ошеломить их внезапностью своего налета. А там уже знают о цели его приезда, какими судьбами. А очень просто. Он сам же привез об этом публикацию, потому что из пункта его отправления почтосодержатель еврей, либо же кто-нибудь из всезнающих и всеприникающих дочков написал мелом надлежащее извещение по-еврейски на спинке перекладной телеги или даже его собственного экипажа. Подобным же образом все биржевые цены на хлебных и иных рынках, все колебания денежных курсов и акций, все важные для еврейства политические и внутренние известия, равно как и все имеющие общее для евреев значение постановления, решения и херимы местных кагалов, вкратце пишутся в пунктах отправления каким-нибудь ловким еврейчикам на наружных стенках товарных вагонов, готового к отходу поезда, и пишутся, конечно, по-еврейски, никому не понятным, кроме самих евреев алфавитом и языком. И это тем легче, что в числе железнодорожных служащих и агентов на южных и западных дорогах у нас имеется множество евреев. Подобные надписи ни в ком даже и подозрений никаких не возбуждают, потому что евреи обыкновенно объясняют их как номенклатуру отправляемого товара, число его мест, его вес и адрес получателей, якобы не умеющего читать по-русски, чтобы ему легче где было отыскать вагоны со своим грузом. Поезд идет себе по пути, а еврейские факторы, приказчики и почтальоны-понтофлевы всегда кишащие на каждой станции читают во время его остановок эти еврейские иероглифы, и если нужно, то приспокойно, с самым невинным видом списывают их в свои записные книжки, не возбуждая опять-таки ни в ком никаких подозрений. И вот какая-либо важная новость живо распространяется по всему краю, будучи разносимо для евреев во все стороны, пантофлевыми вестовщиками, нарочными и почтальонами – вследствие чего существующие цены на те или другие продукты вдруг начинают как бы ни с того ни с сего падать или подыматься, смотря по тому, что выгоднее для евреев, а христианское население, не понимающее причины такого капризного явления, только кряхтит, да в затылке у себя почесывает, просчитываясь на своих насущных расчетах. Зато еврейские гешефты преуспевают. Точно так же в каждом городе и местечке западного и южного края Непременно имеется свой, уполномоченный местным кагалом, фактор или почтальон Мишурис, обязанность которого состоит в том, чтобы в дни прихода почты являться в почтовую контору к разбору корреспонденции и там получать все, кроме денежных письма, адресованные как местным, так и проживающим в ближайшей округе евреям. Благодаря этому евреи, между прочим, сейчас же знают до точности, кто именно из их христианских клиентов и должников получил по почте деньги и какую сумму, Разноска еврейских писем по назначению лежит уже на обязанности этих понтофливых почтальонов-мишурисов, которые прежде передачи их получателям доставляют все письма в свой кагал, где в случае надобности то или другое письмо подвергается специальной еврейской перлюстрации. Не выдаются на руки мишурисам только денежные дозаказные да письма. Но и то не везде, по крайней мере в прежнее, весьма еще, впрочем, недавнее время, сплошь и рядом бывало, что заказные выдавались кагальному почтальону-мишурису Под его расписку по формальному раз и навсегда уполномочию еврейского общества. Для казенных почтальонов это было большим облегчением, а для мишурисов прямая выгода, так как за каждое доставленное письмо они получают с адресата известный бакшос несколько грошей в виде благодарности за свой труд, что и дает им средства к существованию. Для Кагала же такой почтовый порядок крайне важен, ибо дает ему в руки возможность втайне следить за самую интимную корреспонденцией всех членов своей общины и узнавать их сокровеннейшие тайны в каждом случае, когда это почему-либо понадобится. Таким образом, в куче разных еврейских писем попало в Кагальную канцелярию города Украинска и письмо Тамары к Соломону бен Давиду. Один из шамешей, разбиравших почту, обратил на него внимание и посмотрел на оттиск почтового штампа, чтобы узнать, откуда оно прислано.